Глава 63. Элегенции. Я услышал ваши опасения, господин Хазвис, и всецело их разделяю. На борту Элегенции Пейнет слушал канал, который в республике считали зашифрованным. Наступила короткая пауза. Посредник, протокольный дроид или еще какой-нибудь лакей переводил слова сенатора Туна в сейкларианское жужжание и чириканье. И еще пауза, пока начальник судоверфи отвечал. Пен ухмыльнулся, когда сенатор выложил именно ту информацию, которую он хотел услышать. «Насколько я могу судить, наши друзья-джедаи решили залечь на дно». Все члены ордена получили приказ вернуться на ту свою чудовищную станцию во внешнем кольце, и лишь скромный контингент отправлен на усиление Хетцеля. Хетцеля? недоверчиво переспросил начальник. А чего вы ждали? Ну, конечно, ожидая и превыше всего оберегают своё уязвлённое числовие. Боюсь, теперь ни одного рыцаря не отправят туда, где они нужны больше всего, и нас и клор в том числе. Похоже, мои самые дурные опасения сбываются. Джедаи покидают нас в минуту нужды. Мы практически беззащитны. Снова пауза. Снова перевод. Могу ли я рассчитывать на поддержку Сайклора при ближайшем рассмотрении законопроекта о силах обороны? Если гейдаи не хотят или сила у паси не могут нас защитить, то мы должны защищаться сами. Хаззис прожужжал ответ, который сенатора Туна явно ошарашил. Вы хотите, чтобы ваш содоверфей защищал Салласт? Если бы мы только могли оказать вам такую услугу, друг мой. Канцлер Со любит повторять, что мы все республика. К сожалению, зайдётся мне после вало реальность такова, что каждый из нас остался сам по себе. Вот почему ПССОна настолько важна. ПМ выключил передачу и развернулся в кресле лицом к голограмме Лорн и Ди. Ты всё слышала? Твилека кивнула. Она пребывала в полной безопасности на своём собственном корабле, который оставался на геостационарной орбите с обратной стороны Луны Грайзелы. Похоже, цель обозначилась, и глаз ничего не подозревает. Глаз до сих пор на электро взоре. Его волнует лишь его коллекция реликвий. Пн фыркнул, но его смех перешёл в дребезжащий кашель. Галографическая Лорна явно встревожилась. Пн потики, довути натёр губы тыльной стороной ладони, опустив глаза, он увидел пятнышки крови. Тело до сих пор болело, но это была мелочь по сравнению с тем, что он намеревался сделать с роповозвращением. "Итак, решено", сказал он, меняя тему. "Бури отправляются на свой клор, а потом, когда мы вернёмся, Возьмём штурмом взор. Азитар Лорна провела пальцем по пёрёк шеи. Пенх хмыкнул. Можно мне будет посмотреть? Твилека игриво улыбнулась. Я даже дам тебе облизать нож. Ты-то ещё штучка. Тропа есть у нас. Лорна наклонилась куда-то за пределы экрана и нажала на кнопку. Уже пересылаю тебе. Навигационная панель элегантно приликнула, и Чэл трембин подтвердил, что всё пришло. Пэну хватился за ручки командирского кресла, наслаждаясь ощущением мягкой кожи под ладонями. Скоро они избавятся от Ро и его гнусного наследия. Они заберут его корабли и его гениальную женщину, плюс те сокровища, которые этот ловец креветок накопил за столько лет. Никогда ещё будущее не казалось таким лучезарным.